Глава двадцать девятая Так значит, ты сам управляешь яхтой? Довольно щурюсь на солнце. И мы действительно вдвоём. Чем быстрее мы отдаляемся от берега и от здания яхт-клуба, тем свободнее и радостнее мне дышится. Воздух очень свежий и чистый, как и бывает на реке в тёплую солнечную погоду. Обожаю лето. А это определённо лучшее в моей жизни. Мне редко удаётся побыть одному. Слышу через шум мотора голос Дмитрия. Эта яхта даёт такую возможность. Я как раз для этого её покупал. Она небольшая, как видишь. А я думала, что яхтой должен управлять специально обученный человек. Так и есть, Петра, терпеливо отвечает Дымов, не отвлекаясь от руля. Я проходил обучение, а потом сдавал экзамены. Руль, кстати, очень похож на обычный в машине, замечаю я. Знал, что ты обязательно обратишь на это внимание. Дымов довольно усмехается, словно я сказала что-то смешное. Но водитель сегодня я. Непринуждённый разговор без особых усилий, всё как я люблю. Золотов с Воблой остались далеко позади, даже говорить о них не хочется. А Дымов дал понять, что тема закрыта. Возможно, когда-нибудь я ему и расскажу, как однажды по глупости облажалась с Лёхой, но точно не сегодня. Сейчас я смотрю на самого шикарного мужчину, которого вообще можно встретить в реальной жизни. И этот мужчина выбрал меня. Дима прав, здесь очень красиво. Тихая голубая гладь реки, яркая зелень на берегу и тёплое солнце, которое греет и пока ещё не обжигает. А яхта действительно небольшая. На ней в открытое море вряд ли выйдешь. Зато она очень уютная и хорошо подходит тому, кто хочет укрыться от чужого внимания. Если хочешь поплавать, то я могу заглушить мотор, предлагает Дмитрий в тот самый момент, когда я раздумываю не стянуть ли с себя футболку с шортами. С удовольствием, обрадованно восклицаю я и тут же начинаю раздеваться. У меня хорошая спортивная фигура, к тому же Димов видел уже меня в купальнике. Пусть и не в таком ярком и откровенном, как этот. А ты Стараюсь смотреть ему прямо в глаза и не краснеть от его изучающего взгляда. А я лучше здесь останусь и полюбуюсь с тобой. Отвечает Дымов и всё-таки вгоняет меня в краску. Я принесу тебе полотенце. Заботливый и предусмотрительный. Но раз не хочет купаться, так это его дело. Пускай смотрит. Подхожу к краю яхты. До воды всего полметра, не больше. И без предупреждения просто прыгаю. А водичка-то холодная. Через мгновение уже отфыркиваюсь на поверхности. В ушах вода, в глазах тоже. Ну не кайф разве? Петра. Кажется, я что-то сделала не так. Димов стоит, опираясь на поручни и гневно смотрит на меня. В его руке тёмно-синее махровое полотенце. Что? На всякий случай отплываю чуть дальше от яхты. Если скажет, чтобы вылезала, то перебьётся. Пусть так смотрит, али сам в воду лезет. Здесь есть спуск в воду, не обязательно было прыгать. Я вижу в его глазах плохо скрываемое беспокойство. Тебя не учили, что нельзя нырять в незнакомом водоёме? Не учили? Откидываюсь на спину и лениво двигаю ногами, чтобы держаться на воде. Вода чистая. Ты бы вряд ли остановился там, где есть скрытые течения. Поднимаю голову и с удовольствием наблюдаю, как Димов начинает стягивать с себя футболку. Боже ж ты мой. А можно помедленнее? А ещё раз. Да я чуть под воду не ушла от избытка чувств, когда он остался в одних плавках. Ну почему у меня нет мобильного в руках? И так красиво прыгнул. А рыбкой, между прочим, а не как я бомбочкой. То есть тебе можно вот так, да? Подплываю к нему ближе, едва он вынырнул. А мне, значит, нельзя. Нельзя. Протягивает руку и убирает мокрые пряди с моего лица. Но ты всегда всё делаешь по-своему. Мне, кстати, вспоминаю свой танец на корпоративе и реакцию Димы. Да, отличная была реакция. А разве это плохо? Кладу руки на сильные мужские плечи. Тебе только послушные девушки нравятся. Я смеюсь, а он наоборот серьёзен. И без улыбки говорит то, от чего сердце замирает. С тобой я начинаю жить, Петра. Вот прямо так и сказал. Да он латентный романтик, Огнева. Мы просто не раскусили его. Шифровался долго. А Туся прыгает по комнате, как тык-дымский конь, а у меня глаза слепаются от усталости после такого насыщенного дня. Я уже жалею, что рассказала. Зеваю и сильнее натягиваю на себя плед. Это очень личное. С каких это пор? Возмущается подруга. Но вообще-то я тебя не ожидала сегодня увидеть. Думала, вы сразу к нему поедете. Сон как рукой сняло. Резко сажусь на диване и смотрю на Швеццову. После второго свидания? Серьёзно? Да, это было чудесно, даже с учётом явления в области Лёхой, но мы ни о чём по-настоящему серьёзном не говорили. Он замороченный немного был, только к вечеру оттаял и вообще не знаю, Ната. Чего ты не знаешь? Наташка усаживается рядом, скрестив ноги по-турецки и нахмурив брови. Надо было чаще на свидания ходить, когда я тебя с парнями знакомила. Не будь наивной, Петра. Рядом с тобой взрослый мужчина, и он не из тех, кто на года растягивает конфетно-букетный период. Я думаю, что продолжение ваших отношений будет вполне логичным. Не готова обсуждать такие подробности даже со швейцавой. Я по-прежнему мало что о нём знаю, Наташ. И потом, то, что он два раза пригласил меня на свидание, вовсе не означает, что мы встречаемся, верно? Вот поэтому я и говорю тебе. Не тупи, Огнева. После второго свидания обязательно должно наступить третье, и очень скоро. А я и не туплю. Но и гнать лошадей точно не буду. К счастью, и не приходится. В понедельник днём получаю СМС-ку с личного номера Дыма. Поужинаем сегодня. Конечно. Заберу тебя в семь с работы. Ты с кем переписываешься? Проявляет неуместное любопытство Юлька. Это по работе? Личное. Широко улыбаюсь девчонке. После прихода Дениса ассистентка расцвела. Никто её не шпыняет, выволочек не устраивает. Сегодня она вообще на полчаса опоздала на работу. При Агнии такого не было. Ты встречаешься с кем-то? Здымовым? Юлька потливо смотрит на меня, пытаясь по лицу прочитать ответ. А я очень натурально удивляюсь, даже прокашлялась немного. Ты про Дмитрия Андреевича? Серьёзно? Девчонка тушуется, отводит взгляд в сторону, а потом выдаёт. Глеб говорил, что ты его бросила ради Дымова. Ну это правда? Я никому не скажу. Ну вот шик Гэтбеллабрысый. Так и вертится на языке, что у мажора даже шанса не было. И Дымов абсолютно ни при чём. А ты веришь? Спрашиваю, а сама понимаю, что если сегодня мы вместе уедем с работы, то об этом точно будет всем известно. Ну, Юля пожимает худыми плечами. Все знают, что у Дмитрия Андреевича к тебе особое отношение. И с Ириной он расстался почти сразу, как ты пришла к нам. Аня ни за что бы тебя не взяла, но он ей приказал, так что Так что? За спиной ассистентки появляется Коробов, и я быстро отъезжаю на кресле за свой стол. Юль, где данные за первый квартал по уровню удовлетворённости среднего звена? Я просил их принести сегодня утром. Голос у Дениса спокойный, без претензий, но Юлька пытается о чём-то спорить. Я же с головой ухожу в свою работу, правда, мысленно всё равно возвращаюсь к прерванному разговору. А ведь таких вопросов будет немало. Как и шушука не за спиной. Вопросы Юльки это только первая ласточка, так сказать. Димов ясно дал понять в субботу Виоле и Лёхе, что мы вместе. Ну вот что он думает про всех наших? Ведь у нас запрещены личные отношения в компании. И вообще, у нас есть отношения? Спросить вечером. Но спросить не получится. Понимаю, это ближе к 5 часам, когда Дмитрий сам звонит мне на мобильный. Извини, мне нужно уехать. Голос обычно спокойный, сейчас напряжён. Я вернусь через несколько дней, как только смогу. Нам нужно будет серьёзно поговорить, Петра. А не знаю, что ответить, чувствую лишь огромное разочарование. Это по работе? Не совсем. После короткой паузы отвечает он. Я всё объясню, когда вернусь. В конце дня выхожу из офиса не в настроении. О mom, понимаю, что ничего страшного не произошло. Он мега занятой бизнесмен, у него может быть сотня важных дел. И у меня нет никаких прав злиться, но на душе всё равно неспокойно. На парковке рядом с моей микрой красуется огромный Лексус очередного толстосума. Дорогими машинами нашу стоянку точно не удивишь. Петра. Из Лексуса выходит Виола. Какой сюрприз. На жене Лёхи ядовито-красный брючный костюм, который, надо отдать должное ей, очень идёт. «Ты меня преследуешь?» Сухо спрашиваю и подхожу к своей малышке. «Вам разве не ясно всё объяснили в субботу?» «И без того длинное лицо в облы вытягивается ещё больше». «Не смей со мной так разговаривать. Если Дымов мне не поверил, какая ты дрянь, то я всё равно ему это докажу. И не смей бегать за моим мужем». «Что? Да ты с ума сошла!» Громко возмущаюсь, не особо обращая внимания, есть ли кто ещё рядом. «Да я его терпеть не могу. Вас видели». Шипит Виола и подходит ближе. «Думаешь, у меня нет своих людей в этой чёртовой школе, куда он ездит чуть ли не каждый день?» «Да Лёша сам признался мне, что ты его преследуешь». «Что за бред? Он с ума сошёл?» Растерянно развожу руками. Виола явно верит каждому своему слову. «Это не я. Один раз только видела его там. Да и он сам ко мне подошёл». «Вот это не ты?» «Прямо в нос тычет мне свой мобильный. Хватит держать меня за идиотку». «Сумасшедшая баба. Вижу, как из здания выходят наши. Тут и Юлька с Сашкой, нашим редактором сайта. и девчонки из управления. А за их спинами появляется Денис. Ну просто класс. Что это? Заставляю себя говорить спокойно, хотя с большим удовольствием бы сейчас развернулась и даже слушать её не стала. Экран, кстати, погас. Леола быстро включает мобильный и снова суёт мне его под нос. Мне уже прямо интересно, что там. На чуть смазанной фотке узнаю широкую спину мужинька в облы. Он стоит, обнявшись с какой-то девицей. Стоп. Приближаю к себе изображение. Та да, рыжая девчонка, которую я видела у спортшколы. На с этого ракурса нас и правда можно спутать. Это не я, Виола, а другая девушка. Возвращаю ей мобильный. И нечего тут так орать. Ты вот широга обломай своему ненаглядному, а лучше брось его. Да ты это. Виола совсем меня не слышит. Сама же к нему полезла. Это Лёша тебе сказал. Меня вот-вот насмех пробьёт, ей-богу. Вот же кабель. Сказал, что это я. Он за нас тебя водит, Виола. Я эту девушку видела однажды. Тот же, типа, что и у меня. А я с женатыми больше не связываюсь. Виола замирает с открытым от удивления ртом. Но ну, слава богу, надо быстро валить. Не связываешься? Фыркает вобла. А Дима, значит, не в счёт? Чего? Не понимаю я, но дурное предчувствие, как волна накрывает меня с головой. Магровая физиономия Виолы растекается в злорадной усмешке. Дмитрий Дима вшенат. На моей младшей сестре